Имидж, мода. Мода переводится с французского мера, образ, способ, правило. Предписание. Мода ⁇ это временное господство определенного стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. Мода определяет стиль или тип одежды, идей, поведения, этикета, образа жизни, искусства, литературы, кухни, архитектуры, развлечений и так далее, который популярен в обществе в определенный период времени. Термин мода часто обозначает самую непрочную и быстро проходящую популярность. Понятие моды также включает предпочитаемый в данную эпоху тип человеческого тела. Например, во времена Рубинса ценилось пышное тело, а в начале 21 века ценится стройность. Неотъемлемый атрибут моды – погоня за новизной. При этом степень новизны, модности предмета или явления зависит не столько от его объективного времени создания, возникновения, сколько от момента обретения им популярности и общественного признания. Так, модными электронными гаджетами могут стать далеко не уникальные технологически или с точки зрения реальных потребительских свойств приборы. Модные же элементы одежды, как правило, имеют прямые аналоги в прошлом. Если явление или предмет, будучи модным, какой-либо отрезок времени теряет новизну в глазах окружающих, то становится немодным. Старомодным. Стремление следовать моде всегда привлекало внимание карикатуристов. Модой движут два мотива. Первый – Подражание с целью перенять опыт или хороший вкус. Второй страх оказаться вне общества, быть осмеянным, боязнь изоляции. По другой классификации подражание само по себе является формой биологической защиты. В современном мире мода связана с сезонностью: весна, лето и осень, зима. При этом исторически ранее мода в одежде могла не меняться на протяжении тысячелетий, например, с IV тысячелетия до нашей эры и до Второго тысячелетия до нашей эры не менялась египетская мода. Для слежения за модой существуют специализированные журналы и сайты.